Он первым прервал затянувшееся молчание. Страх. Когда киллер выползет с дачи и станет пристраиваться в хвост заказанному, мы его засечем. Это можем. Но что дальше? Николай Иванович, ты помнишь, что я обещал и клялся лично покарать убийцу Елены Евгеньевны? Для тебя это имеет значение? Иначе мне не будет покоя на этом свете. Тебя замочат, Женя. Ты подставишься, и тебя уберут. И пустят слушок, что имело место разборка и не более того. А ну, может да, а может и нет. Я прошу тебя, Николай Иванович, об огромном одолжении. Пусть твои парни покажут мне киллера и обрисуют того, к кому он станет пристраиваться. Дальше я сам все сделаю. Много просишь, Женя, и сильно рискуешь. Киллер – профессионал. Он сразу учует чужое дыхание у себя за спиной. А мне это и надо. Женя, я на мокруху никого из своих парней не пошлю. Предупреждаю тебя сразу. Но больше того, что я прошу, мне не требуется, — повторил Страхов. Ну тогда жди весточки. Они еще недолго поговорили, вышли к метро Алексеевска, и Страхов побежал домой к Ларисе. Он беспокоился, не случилось ли чего с нею, пока его не было. К его удивлению, Лариса даже не очень протестовала против временного переселения на дачу к Николаю Ивановичу. Только спросила, а как же с работой? Напиши заявление об отпуске за свой счет. Вполне нормальное желание. И по пути к Николаю Ивановичу забрось его в редакцию. Хорошо, Женя, я сделаю так, как ты велишь. Не хочу путаться у тебя под ногами. Помощница из меня никакая. Я все хотел тебя спросить. Твоя подопечная Таня знает, кто ее отец? Да, мама ей сказала. Она не выражала желания повидать его? Нет, что ты. Клянет и проклинает. И считает, что это именно он повинен в гибели ее матери. Мол, стала она гулять и пить от безнадежности. Девочка умненькая. Да, кстати, страх, тебе звонили Юрка и Толя. Им надо срочно тебя видеть. Сюда они не хотят ехать, чтобы не засвечивать мою квартиру. Она уже засвечена. Ладно, сейчас кого-нибудь из них найду. Встретимся у меня на Ленинградке. А ты не скучай, я ненадолго. У Юрия и Анатолия были важные новости. Как им и поручил Страхов, они продолжали отслеживать издания под ведомственное Сосновскому в регионах и охранные фирмы. И сейчас принесли странные вести. Все охранные фирмы и агентства, работающие под крышей Мясницкого и существующие на деньги Сосновского, подверглись тотальной проверке. Во время проверки с ними не церемонились. Даже совсем наоборот. Шмонали по высшему разряду. В документах, особенно лицензиях, нашли много неточностей. Иные из них были просрочены, другие не предусматривали деятельность, которой занимались агентства, перевернули вверх дном все помещения. Нашли незарегистрированное оружие. Много оружия. Но самое важное. Обнаружили прослушивающую технику. И в сейфах записи телефонных разговоров высокопоставленных чиновников, влиятельных банкиров и бизнесменов. Обнаружились и странные списки на сотни людей. Фамилии, имена, отчества, воинские звания, домашние адреса, телефоны. Руководители агентства объясняли, что это их резерв. Из него они выбирали кандидатов для работы.